Глава 84. Владимир. Я уже и забыл, что такое просыпаться, обнимая любимую. В одно время мне даже начало казаться, что я больше никогда не познаю подобного блаженства. Однако мне повезло, и теперь я валялся, прижимая к себе самую красивую и умную девушку на всей планете. Света, перевернувшись во сне, что-то промурлыкала и только сильнее вжалась в меня, создавая кучу мурашек там, где она ко мне прикасалась. так и задремал, поняв, что не могу справиться. Но в этот раз Света разбудила меня поцелуем. Хитро улыбалась, и я заподозрил неладное. Ты меня таким образом хочешь отговорить от твоего визита ко мне? усмехнулся, прижав её к себе и страстно поцеловал. Дорогая, ничего не выйдет. Ну неужели ты, привыкший к крошке, не хочешь больше ночевать у меня? хмыкнула она в ответ, и я лишь покачал головой. Не в этом дело, дорогая. Не в этом. Просто я хочу показать тебе то, что не показывал ни одной девушке, впустить тебя туда, где не была ни одна красавица. Красивые речи говоришь, тяжело вздохнула она. А как же, Дарья? А разве я считал её красавицей? парировал я. Собирайся. На такую фразу у неё не нашлось никакого контраргумента, и она показательно фыркнув удалилась умываться и готовить завтрак. Мы быстро поели, Света всё время пыталась меня соблазнить и утащить в постель. Конечно, идея провести с ней в одной кровати целую субботу казалась мне манящей, но я был непреклонен. Тем более, что я уже мечтал перевести эту девушку в свою квартиру, чтобы не мотаться то до сюда. В молчании Света долгое время молчала, наблюдая за опавшими листьями и тяжело вздыхала. Приближалась осень, тёплая, красивая осень. Слушай, может в продуктовый заедем, вдруг спросила она, пожав клячами. Её предложение показалось мне рациональным. Мы свернули с дороги и заехали в ближайший гипермаркет, где я взял тележки, ловко лавируя между полками, заставленными едой. "Вино возьмём?" тихо прошептала она, скидывая продукты, которые считала необходимыми. "Поди у тебя вообще холодильник пустой". "О, ты удивишься". Удивишься тому, какой у меня роскошный бар в квартире, усмехнулся я, проигнорировав замечание про пустые полки. Не стал говорить, что моё жилище не походило на типичную хату холостяка. Я был излишне педантичен, и если мне некогда было прибираться самому, то по будням я заказывал клининг-службу. И я не боялся, что у меня кто-то что-то украдёт. Компания давно зарекомендовала себя и убиралась у всей нашей семьи. Репутацию терять им точно было невыгодно. Но я не стал спорить, им всё равно заехал в магазин. Мне неожиданно понравилось ходить с этой девушкой за покупками, следить за её выбором, не отходить от неё ни на шаг и усмехаться, глядя на то, как на мою красавицу пялятся мимо проходящие парни и мужчины. Мы быстро расчитались и вновь пошли к выходу, но на улице столкнулись с большой рыжей неприятностью. Мау Кинувшись к ногам Светы, прокричал огромный рыжий кот. Он был толстым и пушистым, но жалобно смотрел на мою девушку. Я думал, что моя красавица перешагнёт через это пушистое недоразумение, но она напротив затормозила и присела на корточки. Ох, откуда ты такой? Света потянулась, чтобы его погладить, а я замер, наблюдая за этой картиной. Ты бездомный, дорогуша, и, наверное, голодный. Мао. Басиста подтвердила чудище. Свет, пойдём, попытался одёрнуть её разумить. Твоего бездомного чудика все покупатели магазина подкармливают. Ты смотри, какой жирный. Мау! недовольно шикнул на меня кот Малц. Всё малину мне испортишь. Да, у кого-то здесь частный бизнес. Ну нельзя же быть таким чёрствым, фыркнула Светом, мгновенно разозлившись на меня. Я не чёрствый, я смотрю на вещи здраво. Жирный, значит, Светой. Покачал головой и начал раздражаться. Маленький пушистый красавчик. Света потрепала его за хохолок, погладила ему спинку, начав с ним сюсюкать. Закатил глаза. На что еще оставалось? Я сейчас. Подожди, тут хорошо? И совсем забыв обо мне, Света вновь прошмыгнула в магазин. Здохнул. Спорить с этой бестью было бесполезно. И поэтому я прошёл к машине. Он упаковал пакеты в багажник и стал дожидаться возвращения. Мао недовольно пропел кот, последовав за мной. Он, видимо, решил, что если будет неподалёку от меня, то не потеряет мою девушку, которой хотел его накормить. А ты, хитрый зараза, точно не пропадёшь. Мяу, подтвердил он, усевшись к моим ногам. Тереться о них ужлой за сранец не рискнул. Видел, как я был настроен. Света, протолкнувшись через очереди, вернулась через 10 минут с пакетиком дорогого жидкого корма, с двумя одноразовыми тарелками и молоком. Мау! Обрадвось пушистая задница и поспешила к ней. Света выложила пачку, налила молока и вновь погладила кошака. Кушай, дорогой. Тебе надо запасаться жиром. Скоро зима. Тот в ответ благодарно замурлыкал. Да ему его запасов на всю зиму хватит. Вот ведь хитрый пройдоха. Хитро улыбнулся, не сдержавшись. В голове родилась одна очень коварная идея. Но «Ну, теперь-то я точно знаю, что тебе, Светик, подарить.